Итак, в погоне за более обширными материалами для выступления по делу оставших ткачей, Байрон направился на место происшествия в Нотингем. И он не раскаивался в поездке. Он видел нищету по деревням и сёлам. Он слышал и знал, что за 1811 год 2000 больших предприятий Англии объявили себя банкротами. В морях перехватывали хлебные грузы французский король и его союзники. Но совершенно новостью для Байрона была жизнь самого Нотингема. Там, где ещё недавно богатые крестьяне, фермеры, обитатели сёл и деревень, получив из города шерсти хлопок, работали дома на ручных станках и потом сдавали работу городскому хозяину, лишь изредка вступая в артели в силу соседства или родственных связей, Так наступила полная нищета. Ручные станки стояли без дела. Сельские ткачи и придельщики побросали свои дома. Зато в городах, как Ноттингем, они жили сотнями во отвратительных бараках с земляным полом, со сточными канавами гнили чисто от пролегающими через всех летушки этих страшных бараков. Это новая порода ткачей, пришедших из сёл для работы под одной крышей ради того, чтобы объединиться перед громадными машинами, работающими паром. Что ни год, то машина становилась совершеннее. Вот станок, за которым один рабочий заменяет собой восемь добротных, хорошо зарабатывающих ткачей. Одна фабрика делает столько в один день, сколько округ делал раньше в неделю. голодные и оборванные, нагруженные четырнадцатичасовой работой, эти люди Нотингем с ужасом смотрят на мир, ожидая, что завтра тихий голос из конторы объявит увольнение новой сотни и новой тысячи. А дальше голодная смерть и самоубийство целых семей. Тут неподалёку огромный Шервудский лес. Малво рассказывает о том, что там когда-то жил Робин Гуд, стрелок, защитник бедняков. Первые рабочие объединения связаны были с этой легендой. Из Шервудского леса ждали появления грозного и сильного мстителя за страдания рабочего люда. Называли его имя. Это был некий Нетлуд. Его помощники, его вестники, лудиты ходили по сёлам и городам. Часто слышали в лесах и оврагах, на глухих дорогах и по берегам Трента ночную стрельбу, голоса и таинственную маршировку неведомого войска. В Манчестере неизвестные люди врывались на фабрику и тяжёлым енахом, как называли кузнечный молот, разбивали станки, трубопроводы паровых машин и даже головы хозяев. Такие же таинственные люди 4 раза проникали в дома Нотингема, требовали прекращения работы и распространяли таинственные письма из конторы Неододда в Шервудском лесу в Министерство внутренних дел. В местечке Арнольд разбиты Енохом 60 вязальных станков, принадлежавших одному из самых ненавистных предпринимателей. 4 ноября был такой случай. Визальщики собрались около Нотингема, потом, надев маски, вошли с разных концов в город, ворвались в дома предпринимателей и потребовали восстановления в правах всех уволенных рабочих. Мал того, они указывали от имени того же Недолудда и Шервудского леса, что если установка новых широких станков будет сопровождаться увольнением рабочих, то пострадают не только станки, но ну и хозяева станков. Эти люди проходили по Нотингему с песнями такого содержания: пусть пугаются виновники человеческих страданий, но честному труженику нечего бояться ни за жизнь, ни за имущество. Мы ненавидим только широкий станок, на котором хозяева выткли нам узкую плату. Смерть машинам убивающим людей, и наш люд, ломая все преграды, исполнит приговор рабочей семьи.